Глава В Лондоне было достаточно холодно, чтобы подумать об эмиграции. Я вернулся рано утром во вторник, в ботинках у меня хрустил песок, я сочувствовал эскимосам. Меня встретил Оуэн с бледным и вытянувшимся лицом. «Снег, дождь, на железных дорогах забастовка», — сообщил он, загружая мой чемодан во взятый на прокат картину. Мягкую сталь, которую вы заказывали, до сих пор не привезли. Из зоопарка Риджинс Парк сбежала кобра. — Спасибо большое. — Не за что, сэр. что Кто-нибудь еще? — Из Нью-Маркета звонил некий мистер Кеннет и сообщил, что Гермес проиграл скачку. — И еще. — Что? — спросил я, пытаясь заставить себя смириться со своей участью. — Вы не заказывали навоз, сэр? — Нет, конечно. В у меня перед домом стояли три катки с фуксиями и старое ореховое дерево. Остальное было вымощено булыжником. За домом не было ничего, кроме мастерской. — А кто-то его привез, сэр. — И много. Я плохо себя представляю, как дворники будут его убирать. Он уверенно вел машину из Хитрово домой. а Я дремал. Мне все еще казалось, что сейчас полночь. Остановились мы не на дорожке, а на улице, потому что дорожка была завалена кучей дерьма в пять футов высотой. Его даже нельзя было обойти, не вляпавшись. Я кое-как пробрался к двери со своим чемоданом, а Оуэн уехал подыскивать другое место для стоянки. На коврике перед дверью я нашел сопроводительную записку. Почтовая открытка на которой шариковой ручкой написано крупными буквами «Дерьмо, дерьмо». Коротко и ясно. Маленький сюрприз. Не слишком оригинально, но все же неприятно. Этот подарок слишком красноречиво говорил о ненависти, которая его вызвала. Фелисити, что ли? Содержимом кучи было что-то знакомое. При ближайшем рассмотрении обнаружилось, что она состоит из полуперегнившего конского навоза в перемешку с небольшим количеством соломы и уймой опилок. Не от поставщика удобрений, а прямиком из конюшенной навозной кучи. Причем похожа из той самой, хорошо знакомой мне, кучи Джоди. Впрочем, это ни о чем не говорит. Навозные кучи наверняка все очень похожи. О, он вернулся. И с отвращением уставился на вонючее препятствие. Если б я не ездил на машине к себе домой, как вы говорили, я не смог бы выехать сегодня из гаража, чтобы вас встречать. А когда это сюда свалили? Я был тут вчера утром, сэр, чтобы приглядеть за домом. А сегодня утром приехал включить отопление и на тебе. Я указал ему на открытку. Он прочел. С отвращением наморщил нос, но в руки ее брать не стал. На ней наверняка должны быть отпечатки пальцев. «Думаете, стоит сообщить в полицию?» С сомнением спросил я. «Стоит, сэр. Неизвестно ведь, что еще взбредет в голову этому шизику. В смысле, если уж человек положил столько трудов для того, чтобы вам насолить, он действительно не в себе». — Очень разумно, Оуэн. — Благодарю вас, сэр. Мы вошли в дом. Я вызвал констебля. Констебль пришел после обеда, посмеялся. Но карточку унес, упаковав ее в полиэтиленовый пакет. — А что делать со всем этим дерьмом? — Угрюмо спросил Оуэн. — На удобрение оно не годится. Им слишком много непереваренных семян, сорняки будут. — Завтра уберем. Да тут же, небось, не меньше тонны. Оин помрачнел еще больше. Я не имел в виду, что мы будем сами разгребать его лопатами, сказал я. Наймем экскаватор. Остаток дня ушел на то, чтобы нанять все, что надо. Если постараться, можно нанять все, что угодно. Найти экскаватор оказалось проще всего, а список у меня был довольно длинный. Примерно в то время, когда банкиры обычно тянутся за шляпами, собираясь домой, я позвонил Чарли. — Ты оттуда прямо домой? — спросил я. — Не обязательно. Не зайдешь на рюмочку? — Сейчас буду, — ответил он. Когда Чарли приехал, он сел в его лендровер, чтобы отогнать его на стоянку. А сам Чарли остался стоять, растерянно созерцая навозную кучу ведь и она не стала привлекательнее, к тому же теперь она начинала растекаться по краям. — Кто-то меня очень нежно любит, — усмехнулся я. — Проходи и вытирай получше ноги. — Ну и вонище. Сортирный юмор, — согласился я. Чарли оставил свои ботинки рядом с моими на газетке, которую Оуэн предусмотрительно постелил у входа, и поднялся вслед за мной наверх в одних носках. «Кто это сделал?» — спросил Чарли, наливая себе огромную порцию виски. «Жена Джоди, Фелисити, обозвала меня дерьмом после Сэндауна. Думаешь, это она? Бог ее знает. Она девушка способная. А кто-нибудь видел <къех> процесс доставки?» Полвин расспрашивал соседей, никто ничего не видел. «У не вечно никто ничего не видит». Все, что ему удалось узнать, — это что в семь вечера накануне, когда человек, живущий через два дома от нас, вышел прогуляться со своим лабрадором, который регулярно поливает мои фуксии, — кучи еще не было. Чарли допил свои виски и спросил, что я делал в Майами. Я невольно расплылся в улыбке. А кроме этого я купил лошадь. Тебе еще мало? Подмену для Энерджайза. Ну-ка, ну-ка, расскажи все о Чарли. Я рассказал. Если не все, то почти все. Проблема в том, что мы можем подготовиться встретить его в субботу перед Стратфордом, а он возьмет и решит везти его в Ноттингем в понедельник. Или в Линкфилд в среду. Или вообще решит не выставлять его. А может ударить мороз и скачки отменят. «А когда это станет известно?» — спросил Чарли. «Ему придется за четыре дня подтвердить, что лошадь участвует в скачках. Но потом у него будет еще три дня на то, чтобы передумать. Наверняка станет известно только тогда, когда в вечерних газетах накануне опубликуют списки участников. Но и тогда нам нужно будет подтверждение от Берта Хагерника». Чарли хмыкнул Берту не нравится сидеть в четырех стенах. Он рвется обратно на ипподром. Надеюсь, он все же потерпит еще немного. Дорогой мой, Чарли закурил сигару и помахал спичкой. Берт по натуре хулиган и задира. Если ты сможешь дать ему возможность действовать по-настоящему, он будет счастлив. Он сильно не взлюбил Дженсера Мейза. Утверждает, что для буржуя ты совсем неплохо Он знает, что ты что-то задумал, и говорит, что если есть возможность набить Дженсера Майзу его постную морду, он хочет сделать это лично. Я влыбнулся этому дословному пересказу. Ладно, если ему действительно этого хочется, у меня для него дело найдется. Какое? Регулировать движение. Чарли выпустил клуб дыма. «Знаешь, что мне напоминает твой план? Твои собственные игрушки-вертушки. Ты поворачиваешь рукоятку, и все фигурки вертятся на своих осях и делают то, что им положено». «Ты не игрушка», — сказал я. «А, игрушка, игрушка. но ну, я, по крайней мере, это знаю. Вся штука в том, чтобы заставить работать тех, кто об этом не подозревает. Как ты думаешь, это все сработает?» Чарли серьезно взглянул на меня. «Ну, если повезет, почему бы и нет?» «А тебя потом совесть мучить не будет?» Его лицо внезапно озарилось широкой улыбкой. «В каждом банкире прячется пират. Ты разве не знал?» В среду Чарли взял выходной, и мы весь день провели на местности, изучая диспозицию. Мы направились из Лондона в Ньюбери, потом из Ньюбери в Стратфорд на Эйвоне, из Стратфорда в Ноттингем, а из Ноттингема снова в Ньюбери. К тому времени бары уже открылись, и мы решили освежиться. — Подходящее место только одно, — сказал Чарли. — Оно годится и для Стратфорда, и для Ноттингема. Я кивнул. Рядом с фруктовым ларьком. — Значит, так и договоримся? — Да. А если он не поедет ни в Стратфорд, ни в Ноттингем? В воскресенье посмотрим дорогу на Линкфилд. Ага. Чарль широко улыбнулся. Я не испытывал такого душевного подъема с тех пор, как служил в армии. Неизвестно, как оно все выйдет. Но я бы ни за что на свете не согласился пропустить такой цирк. Его энтузиазм был заразителен. Мы вернулись в Лондон в самом лучшем расположении духа. Палисадник постепенно обретал прежний вид, но вуз убрали, и Оуэну с помощью нескольких ведер воды удалось более или менее отмыть булыжник, хотя вонь все еще чувствовалась. Оуэн задержался, дожидаясь моего возвращения. Мы оставили обувь в прихожей и поднялись наверх. — прям как в Японии, — заметил Чарли. — Я задержался, сэр. — Потому что вам звонили из Америки, — сказал Оуэн. — «Мисс Ворд, с надеждой спросил я. «Нет, сэр. Насчет лошади. Из транспортной фирмы. Сказали, что ваша лошадь сегодня вечером вылетает в аэропорт Гатвик, как и было договорено. Самолет прибудет завтра около десяти утра». Я все записал. Он указал на блокнот, лежащий рядом с телефоном. «Но я решил остаться и сказать сам, на случай, если вы не заметите». Они сказали, что вам надо договориться о перевозке, чтобы лошадь забрали. — Забирать ее будете вы, — сказал я. — Хорошо, сэр, — спокойно ответил Оуэн. — Оуэн, — сказал Чарли. — Если Стивен вас когда-нибудь выставит, приходите работать ко мне. Мы некоторое время посидели, обсуждая наши планы и то, что должен был делать Оуэн. Он загорелся не меньше Чарли. — Мне это... «Доставит удовольствие, сэр», — сказал он. И Чарли кивнул в знак согласия. Я никогда не думал, что они оба в душе авантюристы. Выходит, я их плохо знал. Оказалось, что я плохо знал и Берта Хаггерника, и даже Элли. Эти двое тоже проявили куда больше энтузиазма, чем я ожидал. В четверг Чарли привез ко мне Берта после работы. Мы уселись за кухонным столом и устроили военный совет над крупномасштабной картой. «Вот магистраль А-34», — говорил я, указывая карандашом на красную линию, идущую с юга на север. «Она ведет из Ньюбери в Стратфорд, поворот на Ноттингем вот здесь, к северу от Оксфорда. А место, которое мы выбрали, находится немного ежнее. Вот тут». Я обвел его карандашом. «Примерно за милю до перекрестка с дорогой на Абингдон». — Знаю эту чертову дорогу, — вмешался Берт. — Это та, что идет мимо Харвеллской атомной станции? — Она самая. — Ага, тогда и найду. — Это все семечки. — Там у дороги стоит фруктовый ларек, — сказал я. Сейчас зимой он закрыт. Вот такая деревянная будочка. — Ты что? что, ларьков не видел? — пожал плечами Берт. — А рядом с ним большая стоянка для машин. — По какую сторону шоссе? — Слева. — Как ехать на север? — Ага. — Понял. Он стоит на ровном месте после довольно крутого подъема, так что машины там едут довольно медленно. — Управишься, Чарли? Он меня обидеть хочет. — Извините, — сказал я. — И что, это все? Перекрыть движение всего делов? Берт казался разочарованным. А я-то думал, что его придется уговаривать. — Нет, не все, — сказал я. — После этого тебе придется очень быстро выполнить очень трудную работу. «Это какую, например?» Когда я объяснил, какую, Берт откинулся на спинку стула и просиял. «Вот это дело, блин!» — сказал он. «Просто конфетка. Ты, конечно, можешь думать, что я неповоротливый при моем-то Но только ты, блин, ошибаешься». «Что бы я без тебя делал?» «Слыхал?» — гордо сказал Берт Чарли. «Возможно, это даже правда», — ответил Чарли. «Тут Берт объявил, что хочет жрать» и прямиком направился к холодильнику. — Что у тебя тут есть? — Ты вообще когда-нибудь жрешь, блин? — Тебе эта банк с ветчиной нужна? — Можешь открывать. — Разрешил я. Берт сделал себе бутерброд, намазал сверху на палец горчицы и слопал его, не моргнув глазом. А потом запил его парой банок пива. — Так что букмекерскую контору можно послать к черту? — Чавкой осведомился он. Что ты узнал насчет Дженсера Мэйза? — Во-первых, я узнал, что у него есть прозвище. Теперь в его иных конторах работают двое шустрых молодых менеджеров. Их теперь и не узнаешь. А эти парни цепкие, держат ухо востро и не отличаются мягкосердечием. Не то, что мой старый босс. — Мягкосердечный букмекер? — усмехнулся Чарли. — Не бывает. Вся штука в том, — продолжал Берт, не обращая на него внимания что он страдал не только мягкосердечием, но и размягчением мозгов. — Да какое же прозвище? — у Дженсера Мейза, — напомнил я. — Че? — А, да. Так вот, эти вот шустрые ребятки между собой зовут его Удавом. — Ну, конечно, не при чужих. — Удав, потому что душит мелких предпринимателей вроде твоего босса. — Ты гляди, соображает. — Да, именно поэтому. Душит он их двумя способами. Либо так, как моего босса, он говорит, что лошадь должна проиграть, хотя на самом деле она выиграет. Либо наоборот, когда шустрые ребятки знают, что лошадь, которая раньше ходила в аутсайдерах, на этот раз выиграет. Тогда они обходят все эти мелкие конторы и ставят там по несколько тысяч. Мелкие букмекеры думают, что денежки у них в кармане, потому как эта лошадь нипочем не выиграет. А потом она выигрывает. Эти мужики вылетают в трубу. Потому что оказываются в долгу, как в шелку. «О-о!» А платить им нечем. Это вот этот гребаный святоша, мистер Мейс, приходит и говорит, что он будет так любезен, что возьмет в уплату ихнюю контору. И берет. А я думал, что в наше время мелкие букмекеры сделались хитрее, — заметил я. Ага, сейчас. Может, они так и думают, но только все это брехня. Нет, конечно, может, потом они и догадаются, что их надули, подымут крик и откажутся платить, но поначалу денежки-то они берут как миленькие. «Ну, на этот раз никто не подумает, что его надули», — сказал я. «А тут и оно! Уйма народа вдруг обнаружат, что этот елейный ублюдок их сожрал! Точь-точь, как мой бедный старый босс!» Я пару минут поразмыслил. «Пожалуй, тебе стоит остаться в конторе до тех пор, пока мы не будем точно знать, какой день лошадь участвует в скачках. Не думай что они выставят его на скачке, не сделав на него ставок» я хотел бы знать наверняка. И ты можешь узнать там что-нибудь важное. В смысле, держать ухо востро? Да-да. И смотреть во все глаза. — Я буду круче Кима Филби, — пообещал Берт. Чарли потянулся к материалу для бутербродов и соорудил себе второе издание, поменьше, чем у Берта. — Теперь насчет транспорта, — сказал я. — Я нанял все машины, какие нам понадобятся, — Транспортной фирме в Чизике. Я там был сегодня утром я осмотрел их. Оуэн взял лендровер с прицепом и поехал в Гатвик, чтобы встретить черного огня и доставить его на конюшню. Обратно он вернется поездом. Потом еще одна машина с прицепом-вагончиком для тебя, Чарли. Завтра Оуэн отгонит ее в Ридинг и оставит там на автостоянке. Обратно он снова вернется поездом. У меня два комплекта ключей от этой машины и вагончика, так что я тебе твои отдам прямо сейчас. Я пошел в гостиную и вернулся с маленькой звенящей связкой. Какой бы день мы не устроили нашу операцию, ты сможешь доехать до ридинга поездом и пригнать машину оттуда. — Отлично, — сказал Чарли, широко улыбаясь. Вагончик из тех, что нанимают для всяческих шоу, выставок и тому подобного. Внутри там оборудовано нечто вроде офиса. Стойка, пара столов и три-четыре складных стула. Перед тем, как Оуэн отгонит его в ридинг, мы загрузим туда все, что тебе понадобится. Отлично. И, наконец, большой фургон для Оуэна. Я пригоню его завтра сюда и загружу в него свое хозяйство. Тогда можно будет считать, что все готово. Слушай, а как насчет денег? — спросил Берт. — Тебе нужны деньги, Берт? — Ну, это... Раз ты так запросто нанимаешь машины направо и налево. Я подумал, может, мне тоже стоит взять на прокат машину для себя. А то моя развалюха совсем никуда не годится, понимаешь? Я не хотел провалить всю музыку из-за того, что у меня в самый неподходящий момент протечет радиатор или что-нибудь еще в этом духе. — Ну, конечно, — сказал я. — Так будет надежнее. Я пошел в гостиную и принес Берту деньги. — Да не, — сказал он, — так много-то мне не надо. Что, блин, думаешь, я собираюсь нанять золотую карету? — Все равно оставь себе. Он посмотрел на меня косо. — Слышь, парень, я за это взялся не ради денег. Мне стало ужасно неловко. — Берт, ну тогда вернешь мне, если у тебя останутся лишние. Или пожертвуй их фонд помощи пострадавшим жакеям. Его лицо просветлело. «Блин, я пару раз свожу своего старого босса в пивнушку. Вот это будет настоящая благотворительность». Чарли покончил со своим бутербродом и вытер руки платком. «А про знаки ты не забыл?» — спросил он. «Я их уже нарисовал», — заверил я его. «Хотите посмотреть?» Мы спустились в мастерскую... Декорации будущего представления стояли вдоль верстака и сохли. — Ты гляди, — сказал Берт, — прям как настоящее. Так и должно быть, — кивнул Чарли. — Понимаешь, — сказал Берт, — когда я их вижу, мне начинает казаться, что у нас действительно все получится. Чарли вернулся домой, в свой роскошный особняк в Суррии, к жене, любительнице Бриджа. Берт вернулся в Стейнс в двухэтажный четырехкомнатный домик с терраской, где он жил вместе со своей старой толстой матушкой. А я вскоре после их ухода взял машину и не спеша поехал по шоссе М4 к Китрову. Я приехал рано. До самолета оставался почти час. Я часто замечал за собой, что если чего-то очень жду, то приезжаю на место заранее. Словно от этого события должно произойти быстрее. На этот раз вышло наоборот. Самолет Элли опоздал на полчаса. «Привет», — сказала Элли. Она выглядела так аккуратно, словно пропутешествовала четыре мили, а не четыре тысячи. «Как ваша холодная старушка Англия?» С тех пор, как приехала ты, тут стало куда теплее. Ее широкая улыбка осталась все такой же, ослепительной, но в глазах появился новый теплый свет. Точно отблеск флоридского солнышка. — Спасибо, что приехал сказал я. — Ну что ты? Я бы ни за что на свете не согласилась пропустить такое приключение. Она крепко поцеловала меня. — Кстати, сестра не знает, что я в Англии. — Это здорово, — сказал я. И повез ее себе домой. Перемена климата ничего существенно не изменила. Мы провели ночь, нашу первую совместную ночь, тесно прижавшись друг к другу под теплым пуховым одеялом. Мы чувствовали себя куда спокойнее и уютнее, чем тогда на пляже или потом в рыбацкой лодке или в моем гостиничном номере в Майами где непрерывно работал кондиционер. На следующее утро мы отправились в путь еще затемно Было холодно, и мы с нетерпением ждали, когда обогреватель прогреет салон машины. Эли сидела за рулем, сосредоточенно приспосабливаясь к левостороннему движению. Обращая мое внимание на то, что на перекрестках она сворачивает в нужную сторону. Через два часа мы, без приключений, Добрались до фруктового ларька на магистрале А-34 и остановились на просторной автостоянке рядом с ним. Мимо то и дело проносились огромные грузовики, направляющиеся из порта в Саундгемптоне в индустриальный район, расположенный вокруг Бирмингема. Шоссе местами все еще оставалось узковато для такого оживленного движения. Каждый раз, как тяжелый трейлер взбирался на холм, Он, поравнявшись с нами, переключал скорость, что, как правило, сопровождалось громким ревом. Элли пришлось повысить голос, чтобы перекричать шум моторов. — Не самая тихая сельская местность! — я улыбнулся. — Нам дорог каждый децибел! Мы пили горячий кофе и с термосом, и смотрели, как сквозь серые облака постепенно пробивается дневной свет. «Девять утра», — сказала Элли, поглядев на часы. «Поздновато у вас тут светает». «Нам нужно, чтобы ты была тут к девяти», — сказал я. «Ты просто скажи, когда надо выехать». «Ладно». Элли допила свой кофе. «А ты точно уверен, что он поедет именно этой дорогой?» «Это самая лучшая дорога и самая прямая. Он всегда тут ездит». «В том, чтобы иметь врагом бывшего друга», «Есть свои преимущества», — заметила Элли. «Знаешь все его привычки». Я убрал термос, и мы поехали дальше, на этот раз повернув на юг. «Ты поедешь отсюда», — сказал я. «Прямо по А-34». «Понятно». Теперь она вела машину более уверенно, уже не хмурясь, озабочена, как раньше. Мы доехали до Большого Перекрестка и остановились у светофора. Элли огляделась вокруг и кемнула. «Значит, отсюда еще пара миль. Мы проехали еще несколько миль. Дорога шла через голые холмы, негостеприимные, продуваемые всеми ветрами. Притормози на минутку», — сказал я. «Видишь этот поворот налево? Это дорога к конюшням Джоди, до них примерно миля. Ненавижу эту тварь», — воскликнула Элли. Ведь его даже ни разу не видела. Разве нужно быть знакомым со змеей, чтобы испытывать к ней отвращение? Мы проехали поворот на Ньюбере. Элли едва не свернула себе шею, стараясь запомнить, как выглядит дорога с противоположной стороны. — Ладно, — сказала она. — Что теперь? — Это все еще магистраль А-34. Дальше будет указатель на Винчестер. Но туда нам не надо. — Не надо. Мы проехали Уичерч. И через шесть миль свернули направо на узкий проселок. Через некоторое время впереди показалась дорожка, ведущая к ветхому на вид деревенскому дому. У ворот висела выгоревшая и облезлая табличка «Хэнсфорд Мэннер, школа верховой езды». «Первоклассное обучение, предоставляется проживание, пони и лошади в наем и напрокат. Предоставление конюшни для ваших лошадей». Я нашел это место по объявлению в газете «Кони и пони». Выбрал я его из-за того, что оно было расположено достаточно близко, и Элли могла легко найти дорогу от него к тому фруктовому ларьку. Но теперь, когда я его увидел, сердце у меня несколько упало. Вид у дома был такой, словно все его обитатели вымерли. Повсюду запустение, пыль, сорняки, гниение и упадок. Ну, конечно, насчет вымерли я переборщил. Правда, в доме попахивало плесенью, но его владельцы были вполне еще живы. Дом принадлежал двум сестрам, очень похожим друг на друга. Обеим под семьдесят, худые, жилистые, одеты в брюки для верховой езды, рабочие куртки и сапоги. У обеих добрые блекло-голубые глаза, длинный и решительный подбородок, и пышные серо-стальные волосы, собранные в строгие сеточки. Сестры представились нам, как мисс Джонстон и миссис Фейер смит Сказали, что рады приветствовать у себя мисс Уорд и надеются, что ее пребывание здесь будет достаточно комфортабельным. В это время года у них обычно мало гостей. Лошадь мисс Уорд благополучно прибыла еще вчера. Они за ней присматривают. Что, сами? — недоверчиво спросил я. — Разумеется, сами. Весь вид мисс Джонстон как бы говорил, только попробуйте сказать, что нам это не под силу. Зимой мы всегда увольняем всех помощников. Они отвели нас в конюшню. Конюшня, как и все прочие постройки, сильно обветшала, и к тому же, похоже, была пуста. Среди беспорядочного нагромождения деревянных построек, двери которых мог бы вышибить пинком любой уважающий себя двухлетний младенец, Стояли три-четыре крепких кирпичных деньника, и в одном из них мы нашли черного огня. Он стоял на подстилке из свежей соломы, в ведре у него была свежая вода, в сетке — хорошее сено. Он деловито хрупал овцом и отрубями. Ну, теперь понятно, куда сестры девают все доходы со своего бизнеса. На заботу о питомцах он прекрасно выглядит сказал я и про себя вздохнул с облегчением убедившись что тогда ночью в далеком Майами я не ошибся и что этот конь действительно двойник энерджайза элли прокашлялась э, мисс джонстон миссис ферчальд смит возможно завтра утром я заберу черного огня я поеду к друзьям покататься верхом хорошо да конечно — сказали они в один голос. — Мне надо будет выехать в восемь. — Мы его приготовим, моя дорогая, — пообещала мисс Джонстон. — Я отдам вам знать точно, когда созвонюсь с друзьями, — сказала Элли. — Может быть, я поеду не завтра, а в понедельник, либо в среду. — Как скажете, дорогая? Мисс Джонстон деликатно помолчала. — А надолго ли вы собираетесь у нас остаться? — Пожалуй, мы с черным огнем останемся здесь минимум на неделю. Идет? не раздумывая ответила элли быть может мы пробудем здесь не всю неделю но в это время года вы вряд ли захотите возиться с нами ради более короткого срока верно сестры явно обрадовались хотя старались этого не показывать а когда элли предложила уплатить за неделю вперед их впалые щеки и острые носики слегка зарумянились чудные тетки верно заметила элли выезжая за ворота и что делать с этими чертовыми рычагами. На этот раз она сидела за рулем ландровера, нанятого мною в чизике, изучала неизвестные ей рукоятки. Вот эта красная рукоятка включает привод на обе оси, а эта желтая переключает на самый тихий ход. Ни та, ни другая тебе не понадобится, потому что тебе не придется ни ездить по вспаханному полю, ни выкорчевывать пни из земли. Я их вообще трогать не буду, пока ты здесь. Она вела машину все увереннее. Вскоре мы вернулись обратно и прицепили к лендроверу прицеп-фургон на двух лошадей. Элли никогда раньше не приходилось водить машину с прицепом. Сложнее всего, как всегда, оказалось разворачиваться и давать задний ход. Не обошлось, конечно, без ругани с моей и с ее стороны. Но, помотавшись часок по Хемпширу, Элли сказала, что, пожалуй, живой или мертвый, а она до этого фруктового ларька доберется. Мы заправили машину и вернулись в Хэнсфорд-Мэннер. Эля оставила машину, развернутая к дороге, чтобы хотя бы не потерять прицеп в первую же минуту, как она выразилась. «С лошади прицеп будет значительно тяжелее», — предупредил я. Ясное дело. Не заходя к сестрам, мы вернулись к черному огню. Я достал из внутреннего кармана бритвенный прибор, состоявший из запасной бритвы с расческой. «Что собираешься делать?» — спросила Элли. «Если вдруг появятся старушки, задержи их болтовней», — ответил я. «Я просто собираюсь сделать нашего дублера во всем похожим на звезду». Я вошел в денник и как можно спокойнее приблизился к черному огню. Он стоял в недоустке, но привязан не был, и первое, что я сделал, это привязал его к цепочке. Я погладил его по шее, похлопал, пошептал ему на ухо что-то успокаивающее. Похоже, черный огонь не имел ничего против моего присутствия. Я, довольно неуклюжим, коснулся бритвой черной шкуры. Мне часто говорили, что нервозность людей передается лошадям. И сейчас я думал о том, чувствует ли черный огонь, я совсем не привык иметь дело с лошадьми. Я думал, что впредь надо будет проводить с ними больше времени, что владелец должен знать своих питомцев как можно ближе. Черный огонь напрягся и встряхнул головой. И заржал. Но, тем не менее, продолжал стоять довольно смирно, так что мне удалось спокойно выбрить ему на плече лысинку такого же размера и на том же месте, что у Эннаджайза. Элли оперлась локтями на закрытую нижнюю половинку дверцы дневника и следила за мной через открытую верхнюю половинку. «Гениальность», — с улыбкой заметила она, — «это на девять десятых способность строить планы». Я выпрямился, улыбнулся, похлопал черного огня, почти как старого приятеля, и покачал головой. «Гениальность — это болезнь. Гениальные люди несчастны, а я счастлив. Так что, увы, тогда откуда же ты знаешь, что гениальность — это болезнь и все такое? Это все равно, что жить в долине и видеть горы. А ты предпочел бы страдать на вершине?» Я вышел из денника и аккуратно запер за собой дверь. Ты либо рождаешься с альпинистским снаряжением, либо нет. Тут уж не выбирают. Сестры вернулись и пригласили нас выпить шейри. Нам налили по глоточку в разномастные хрустальные рюмочки. Я посмотрел на часы, коротко кивнул, и Элли спросила, нельзя ли от них позвонить. Нам доброжелательно ответили, что телефон в библиотеке. — Сюда, пожалуйста. Осторожно, тут в ковре дырка. — Вот тут, на столе. Сестры улыбнулись, кивнули нам и удалились. Рядом с телефоном стояла металлическая коробочка с надписью «Пожалуйста, оплачивайте разговоры». Я набрал лондонский номер Ассоциации журналистов и попросил спортивный отдел. — Какие лошади сняты со скачки для новичков в Стратфорде? — переспросили меня. В принципе, нам это известно, но мы предпочитаем, чтобы люди дожидались вечерних газет. Подобные справки отнимают у нас много времени. Видите ли, мне нужно узнать это как можно быстрее, — пробормотал я. Мы будем договариваться. Ну ладно, секундочку. Вот. Мне зачитали несколько кличек. Записали? Да, спасибо большое. Я медленно повесил трубку. Во рту у меня внезапно пересохло. Три дня тому назад Джоди объявил, что Падалик будет участвовать в скачках в Стратфорде в субботу. Если он передумал ехать туда, он должен был предупредить об этом заранее. Самое позднее — в одиннадцать утра в пятницу. Сейчас было уже больше одиннадцати. Среди лошадей, снятых со скачек, Падалик не значился. «Завтра», — сказал я. «Он скачет завтра». Ух ты! Глаза у Элли расширились. Мама родная.